Деть. Тари. А. Э. Слушаю. Здоровенький, Стёп. А, это ты, старый крич. Что не спишь? Солнце ещё на небе не обозначилось. А, -а, -а, а сам? <с Torvius> сам. Вот ж неделю как на пенсию оформился И никак не могу войти в норму Вчера пошел за хлебом Гляжу, ноги сами идут К проходной Тебе полегче ты уж привык Все-таки третий год как на пенсии Вот погоди У тебя три годка исполнится Ну ладно, ладно Когда в гости ко мне притопаешь А может ты ко мне? Что расшумелся, папа? Гриша с Павликом спят. Ах, и ты. Степан, я тебе потом позвоню. Понимаешь, потом. Ты, папа, еще поспал бы. Выспался. Мне теперь что день, что ночь, все едино. Ну, с тобой стало трудно говорить. Ну, разве я виновата? А я тебя когда-нибудь винил? Война во всем виновата. Виноват проклятый осколок мины. А ты и все остальные тут не пришли? Ну, успокойся, пап. Горажи да в этом деле. Ну, тебе давным-давно надо было идти на пенсию. Врачи сколько предупреждали, что нельзя переутомляться. А ты до последних дней, пока не стало совсем плохо с глазами. Уже из стаковского теста заквашен твой папаш. Тесто прекрасное. Пойдём, я тебя чаем напою. Пил я. Ты мне лучше скажи, почему у нас в доме жизнь как в куперованном вагоне. Вроде все вместе куда-то едем, а на самом деле каждый по отдельности, в одиночку, каждый со своим личным багажом и билетом. Ну, вечно ты что-нибудь выдумаешь. Дома у нас всё в порядке, ни в чём нет недостатка. Может, это не совсем хорошо, когда ни в чём нет недостатка. Тебе ничьём не угодить. Зачем угождать? Вот скажи. Кого мы готовим из пашки? Что за человека, а? По-моему, вполне хорошего. А я в этом не совсем уверен. Ты с ним когда последний раз о жизни говорила? Ой-ой, ну а какой жизни? Ну, ну, обыкновенной, о которой ты с своими школьниками в классе по 10 раз на дню толкуешь. Ну, в классе. В классе, знаешь, какие там трудные дети попадаются? Боже мой. Боже мой. Вот вчера ходила домой к одним родителям, хотела побеседовать насчёт их сына. Способный мальчик, а учиться совершенно не желает. И родители в школу ни разу не заглянули, им, понимаете ли, некогда. Стала я с ними разговаривать, объяснять, так они мне такой скандал устроили. А мальчик чувствует в другой комнате и всё слышит. Нет, насчёт Павлика, я не знаю, какие у тебя могут быть претензии. Не знаю, папа, мальчик работает. И работает. Аж мазоли на руках наработал, да? Плывет по течению, куда вынесет. Никаких обязанностей, ни к чему интереса. День прошел, и ладно. Паша еще не оправился от болезней. У него гайморит. Ну, ну, папа, это я ему посоветовала в институт не поступать, отдохнуть год. И в военкомате срочку дали. Ты не представляешь, какой он в сущности еще ребенок. Анна, он тебя не уважает. Что? Что? Что ты говоришь? Он и себя не уважает, так что ты особенно не расстраивайся. А Люська? С своей помощью в кого превращается Люська? В клушку. Замужней спиной решил прожить жизнь, за Михаила спряталась. И как мне надоесть тебе каждое утро начинать с одного и того же? Так так ведь до самого вечера я вас не услышу никого. Сейчас опять разбежитесь, опять останутся одни стены. А долблю я, чтоб ты поняла, наконец, нельзя так жить, как вы живете. А как еще нужно жить, чудак? Я вчера достала растворимого кофе в две баночки, специально для Люси отложу. Если она без меня забежит, скажет, что эти баночки для нее. Я не знаю. Не забудешь, Павел? Не забуду. Я еще никогда ничего не забывал. Ну вот, обиделся. Ну я же просто так. Ну ты бы видел, какие у других растут остолопы. А Павлик столько читает. И не связан ни с какими компаниями. Учится он, поступит. Подумаешь, год пропустил. А Люся, она же хрупкая, нежная девочка. А... Иду, иду! Кто ж такую рань пожаловала? Миша? Здравствуй, Мишенька. Здравствуй, Анна Платонна. А что случилось? Да на заводе там. Нужно Григория Максимовича разбудить. Ну что ж, раз надо, так пошла будить. Здравствуй, Миша. Что там на заводе? Здравствуй, Платон Кузьмич. Переживаем муки с пуском новой линии. Через неделю все должны уже сдать, а тут запоролись с монтажом. Ну, это бывает. Кофе выпьешь? Да что вы, спасибо, некогда. Внизу да машина ждет. Ничего, ничего, пока Григорий подымается, мы и попьем. Пошли на кухню. О, хозяинчик, эти банки кофе мать как раз для вас с Люськой приготовила. Любимая Люсим кофе. Она, наверное, еще в постельке нежится, сны сладкие смотрит. Наверное. Я как позавчера из дома ушел, так там и не был. Вам тоже наливают? Нет, нет, нет, мне не надо, я любитель чаю. А ты пей, пей, на меня не смотри. Я дома, а ты там, а Савастьянов-то в четвертом цеху бегает? Ой. <свист> Ещё как. Недавно опять к нему группа молодых ребят прикрепили. А он им вталкивает, будь здоров. Мастер высшей квалификации. Мы с ним вместе начинали на заводе. Увидишь, передавай привет обязательно. А то муль пусть заскочит, хотя вряд ли сможет. Пока глаза видит, до да ноги носит, некогда ходить, чей гонять. Ты с булкой пей. А я с булкой, с булкой и, и маслом намаж намажь. Тебе надо. Но Как с Люськой совместную жизнь отрегулировали? Да, регулируем, Платон Кузьмич. А почему голос такой кислый? Да так. Что случилось, Михаил? С третьей линией никак не получается. Десять раз все проверяли. На всех режимах? На всех. Проклятье! Ох, только этого и сейчас не хватало. Доброе утро, Платон Кузьмич. Что, вскочил в такую рань? Для, блин, Григория это уж поздновато. Поздновато. Ах, ведь в схемах всё правильно. В чём же дело, а? Вот так мы живём, Платон Кузьмич. И все блоки в порядке, согласно схемам. Я спрашиваю не о схемах. Тише, не зяшимит с утра, садитесь. Сейчас всех напою. Ну да. ладно, расшаркиваться, поехали. Товарищ инженер. Гриша, ну у меня всё готово. Ну, потом, Аня. Поехали, Михаил. Нет, нет, я вас все равно никуда не пущу. Я мигом, садитесь, садитесь, я уже наливаю. Вот. Анна Клатонна, только мне не надо. Дорогой зятек, теперь уже сопротивление бесполезно. Садимся, быстро. Конечно, а еще чашечка черного кофе вам, Миша, тоже не помешает. Ну-ка, держи, Гриша. Спасибо. Держи, Спасибо. Миша. <свят> Спасибо. Вот так Мишенька всю жизнь завод, завод. Я не помню, когда он по-человечески хоть раз позавтракал mm. или поужинал. Это всё чепуха, мать. Слушай, Михаил, автоматика в третьем блоке мне там что-то не понравилось. А, по-моему, mm. в третьем блоке барахлить нечем. Ну, по-моему, по вашему, по нашему. Так, так, так, это так, это точно. Слушай, на точно в третьем блоке. Наверняка в третьем. Поехали, Михаил. Гриша, поехали. я ещё налью. Нет, нет, всё. Спасибо, Анна. Поехали. Ой, прими. Миша, не заботься остянами. Да? Не заботу, до свидания. Убежали. Я даже Олесю спросить не успела. Она мне уже 3 дня не звонит. Ну вот и в школу нужно бежать. Когда Павлик проснётся, пусть достанет из холодильника. Сейчас и... проснётся. Эй, обочий Клаус, давай, поднимайся. Не надо, пусть поспит ещё. А на работу как же? Вставать им аж в огороде. Даёт, встаёт их в огороде, встаёт. Какой ты беспокойный, папа. Ну он бы мог полне получаса поспать. Будет пенсионером выспится. Бока от переназоболят. Дед, зачем такой ужасный шум? Они изволили просто. Папа, ну. <смех> Доброе утро, Павлик. Салютик. Доброе утро и всё тому подобное, и всё тому по подо... А где же популя? Ай. Неужели он ещё? Нет, он уже на заводе. Я его сто лет не видел. Сходи на приём, скажи, хочу видеть главного инженера, то есть своего родненького Популю. А это идея. Как считаешь, мам? Я считаю, что тебе нужно сейчас помыться. Мам, это гениально. Ну ладно, я тебе положила новую рубаху. Пашка папа. на завод опоздаешь. Я помню чудо, наверное, шалопай растет. Ты слишком строг, папа. Слишком? А ты взгляни на себя. А ты взгляни на себя. Я не вижу, но я знаю, ты сегодня еще не причесалась как следует. А тебе уже сейчас в школу. Но зато ты все успела сделать для своего усатого ребенка. Ничего особенного я не делала. А ребеночку на всей твоей стороне наплевать. И на работу ему но тоже. Ну, тише, наплевать. тише, прошу тебя, папа. Почему тише? После школы ты куда бежишь? В магазин? Что-то посмотреть для Люсички она просила, умоляла. И для Павлика ему что-то необходимо. А кто-нибудь из них когда-нибудь побеспокоился сам сбегать в магазин за картошкой или за буханкой хлеба? Да мне это совсем не трудно. Я все равно иду мимо магазинов. А потом, почему? Разве Люся не помогала? Она и суп умеет варить. Это достижение. Сейчас она уже ведет свое хозяйство. Я ей подарила кастрюлю-скороварку. Будильник. Папа, я должна бежать. Обед стоит в холодильнике. Завтрак на столе. А вот и мы. С чистыми руками, с чистыми зубами, с чистыми ушами, с чистыми ногами. Нет, подожди. В с холодильнике чи... твоя любимая колбаса. Колбаса, это хорошо. Все красота. остальное на столе. Прошу. Нет, я сегодня определенно опоздаю. Мамуля. Мамуля, ты не видел, где мой зонтик? Увы, увы. Ты увы. не увы-ка я, поищи. Зачем? Она сама скорее время идет. Не надо, не надо, не надо. Не... Я взяла плащ. Ухожу. Салютик. Салютик. Так, так, так, а говорит пулеметчик, так, так, так, говорит, ну вот, и остались дед с внуком. Не опоздаешь? Куда, дедуль? Да все туда, на работу. А-а-а, постараемся не опоздать. Так, чем же мы, дедуля, сейчас займемся на кухне? Ой-ой-ой. Колбаска. Колбаска что надо. Сейчас мы её пожуём. Давай, дед, жуй. Мне не жалко. А, мои зубами такое не долеть. Ну, а как у вас там дела в лаборатории? В лаборатории? Можно сказать, дедуля, ничего. Можно сказать, дедуле просто превосходно. И чем сегодня ты будешь заниматься? Ну, да так, туда, сюда, сам понимаешь, в Воскае центральная лаборатория, это ведь и понимаешь, дедуля, да, это Ну да, ну это да. Это ведь да, э, да. да? Да, я ну туда да. вчера звонил. Да. А тебя не было. Ты квети выходил, значит? Понимаешь, дед, дела, понимаешь, великие дела. Да, да. А я и позавчера звонил Паше и на той неделе звонил Ну ладно. Поживель слегка, пошёл я. Дидуль, ты веди себя хорошо, ты тут не скучай. Стой, пашка. Что, дед? Мы с тобой уж толковали о заводе. До да, видать мало. Ты когда начнёшь делом заниматься? Дед. Ты шутник? А разве я не занимаюсь? Ты брось это. Знаю я, чем ты занимаешься. Знаю. Ну ответь. Что ты в этой лаборатории делаешь? Где я опаздываю? Не опаздываешь. Если бы я тебя не разбудил, ты бы и сам увидел. Ашка не по той дорожке шагать вздумал. Конечно, и я виноват здорово. Всё молчал, всё молчал, всё думал, что ты сам сообразишь. Ладно. С собеседование откладываем. Пошёл я. Драпаешь Ладно, вечером продолжим. А по дороге на завод пошевели мозгами о жизни своей. Понял ваше благородие. Их благородие всё понимает. Правильно ведёшь? Конечно, правильно, отец. Ведь я там уже был. А ты спасуй здесь. Я, кажется, увидел знакомого. Простите. Разрешить пройти. Простите, вы Павлик Харитонов? Он ты? самый. А что такое? Павлик. Павлик, здравствуй. Подожди. Гोगी. Ну, неужели это ты, Гोगी? Я. Отец, не сюда. Я тебя сразу узнал. Гоги, ты меня звал? Смотри, отец, это Павлик. Павлик Харитонов. Мой друг по Артеку. Знакомься. Ивану Чичнадзе. Друг моего сына, мой друг. Паша, Павел Харитонов. На фото, что Гоги привез тогда из Артека, ты и Гоги везде вместе. Я Точно. тебя тоже узнал. Ты стал настоящей джигитой. А я Гоги не узнал. Он тогда был такой худенький, маленький, а сейчас вон какой. Когда Гоги получал от тебя письмо, Он бегал по всей улице и кричал, смотрите, я получил письмо из самой Москвы. У меня есть друг в самой Москве. А потом Гоги нам всем читал твое письмо. Ну, как жизнь, Гоги? Нормально, учусь. Ты перестал писать. Я думал, слушай, с тобой ничего не случилось? Да нет. А писать, понимаешь, получилась чепуха. Мы переехали на другую квартиру, я потерял твой адрес. А я тебе еще долго писал. Ну, ладно, ладно, главное, ты здоров. А помнишь, как мы с тобой вдвоём бегли утром встречать солнце в Артеке? И одна раз нам здорово влетело. Конечно, помню. Ты где теперь учишься, Павлик? Я Я пока не учусь, работаю. На заводе работаю. А, а, -а, а, наверное, трудно дома, да? Ты, кажется, писал, что у твоего деда плохо с глазами. Да. Совсем плохо у деда с глазами. Он сейчас почти не видит. Ай-ай-ай, это нехорошо, когда глаза И у тебя еще есть сестра, я помню, Гоги говорил. Видишь, Гоги, как нелегко твоему другу. Отец! Не перебивай старших. Я горжусь, Гоги, что у тебя такой друг. Отец! Молчи пока. Павлик, мой Гоги тоже хотел идти работать. У него пять сестренок и три брата. Но у учителя сказали, у Гоги талант инженера. А в роду Чечнадзе еще никогда не было инженера. И мы все собрались и решили, пусть Гоги учится. Егоги теперь в Тбилиси хорошо учится. Засидевает в этом, как это называется, Гоги, научное студенческое общество. Угу. Его за это в Москву послали, и он меня позвал с собой посмотреть Москву. Я здесь никогда раньше не бывал. Теперь говорит Егоги: "Я хотел сказать, дед Павлика Болин, пусть приедет к нам. Он хорошо у нас отдохнёт, и может и глазам станет лучше". Гоги, ты прав. Павлик твой дед должен приехать к нам. Ну-ка У нас тишина. Птица летит слышно в воздух. Что вино? А небо какое? Небо у нас синее. Глаза твоего деда снова станут как у орла. Передай деду Павлу, мы будем рады ему. Спасибо. Передам. Очень жаль, но я опаздываю. Сейчас должен выйти. А, подожди, ты не сказал свой новый адрес. Скажу потом. Где вас находить? В магазине Соверенная. Мы здесь ещё будем 3 дня. Я сегодня вечером забегу, мы обо всём поговорим, хорошо? Конечно, хорошо. До вечера. Ждём. Скажи своему деду, Павлик, скажи Нет, а чего это я перед ними извивался? Смущаться вдруг начал, поддакивать. Смешно, смешно жутко смешно. на Паш, продолжай кататься, когда он даёт скажешь. Стой. Чао. Стой, говорю. Ну что? Пойди сюда. Пойди сюда. Ты мне можешь 5 минут уделить? 5 минут. Ой, чуть так много. Ты обычно меня останавливал на одну, а тут целых 5. Какой-нибудь чрезвычайный происшествие? Отойдём, шумит тут здорово, отойдём. Так что ж случилось в твоей весёлой жизни, Пашенька? В весёлой жизни, понимаешь, Нать? Как раз у меня в моей весёлой жизни ничего не случается и не получается, как Кажется, я все время что-то не то делаю, все время, и никак не могу остановиться. Вот как по этой кольцевой вошел в вагон, выйти не понятно, могу. Понятно, понятно. Так, так, так, так, так. Пациент, прошу, посмотрите мне в глаза. Ну? Попробуем поставить диагноз. Правда, в институте это заболевание мы еще не проходили, но пациент мне хорошо известен. Надь. Мне еще в 10 лет в одной школе страдали за эти статы зрелости. А в этом году у меня с ним происходили довольно частые встречи в метро во время которых. Ну, ну, ну, ну, давай, во давай. Во время которых я узнала довольно много. Вы серьёзно больны, пациент. Некоторые недуги приобретают хроническое течение, что особенно опасно для вашей молодой и развесёлой жизни. Так и перепугать можно, насчёт гроба ещё не беспокоиться. Тебя особенно не перепугаешь, Паш. Ты так удобно устроился за спинами родителей. Устроился, да? Устроили. Так точнее будет. Еще того не легче. И не надоело тебе, а? Не опротивило на поводке-то ходить? А сегодня я же вижу тебя, кто-то здорово наступил на самолюбие. Оно у тебя, о, какое. Или, может, его и нет вовсе? Есть или нет? Нет. У меня ничего нет. Я хотел с тобой как с человеком поговорить, а ты лекцию читаешь. Думал, поймёшь, посоветуешь. Из всего класса ты одна меня как-то понимала. Ну, ты не прав. В классе тебя все очень хорошо понимали. И когда ты поехал в Артек? Разве я думал, что из этого получится такая история? Да надо было думать. Маменька устроила тебе путёвку в Артек, а ты ведь знал, что туда должен был поехать как лучший математик школы Саша Кутузов. Слушай! Да, тебя за ручку вели, а ты не думал сопротивляться с... и всегда боялся сделать хоть один шаг самостоятельно. Ну ты это загнула! Да-да-да, а да. когда всем классом собирались на стройку, у тебя вдруг срочно обнаружилась масса болезней. Слушай! И опять ты не захотел ослушаться маменьку, а она сделала так, как тебе легче. И сейчас тебя устроили. Не ходи, а денежки получай. И хорошие, сам же мне хвалился. А ты знаешь? Моя мать всю жизнь работает и получает почти столько же, сколько ты. Она домой приходит и от усталости с ног валится. Ты этого не знаешь, Пашенька, и знать не хочешь. Я да хочу, хочу. Поэтому я тебя и остановил, посоветоваться хотел, мне самому опроки. Да врёшь. Сам себе врёшь. Тебе здорово такая жетуха нравится. Вот и всё. На сегодня поговорили и хватит. Бегу. Беги. До скорого свидания в метро, если не надо я скататься. Где же Павлик? Боже мой, уже девять часов, а его нет дома. Все за своего сынуля волнуешься. Ну как же, Люся? Разве я тебе не говорила? Позвонила сегодня к нему на работу. С Машей нужно было мне поговорить. С Марьей Леонтьевной? Да, какая-то дамочка трубку взяла и говорит, заведующей лаборатории нет. Я заместитель, но я взяла и спросила про Павлика. Дамочка мне и доложила, Павлика сегодня нет. И вообще он очень часто на работе не бывает. А для тебя это будто бы и новость. Нет, ну действительно? Где он? Не беспокойся, мамочка. Он сейчас где-нибудь в метро. Скоро явится. Откуда ты знаешь, что он в метро? Догадываюсь. Я его как-то там встретила. Сидит очень удобно устроился, книжки читает. И ты ему ничего не сказала? А что я должна была ему сказать? Сегодня он ушёл с книгой. Да, я принесла интересный роман. Ну, вот все ясно, а ты волнуешься. Что же мне делать? Что же делать? Я с ним должна поговорить. Надо поговорить. Как к нему подойти, чтобы не задеть самолюбие? Да не все ли равно как? Господи, как мне все это надоело. Да. Это сюсюканье, ля-ляканье. Ты со мной никогда так не возилась. Люсьечка, что с тобой? Я никогда не делаю никакой разницы между Павликом и тобой. Я только о вас и думаю. Я только и хочу, чтобы вы были счастливы. У тебя жизнь устроена. А Павлик... Мама, я ухожу от Миши. Что? Что ты сказала? Я что слышала? Ухожу от сверхталантливого инженера. Зачем? То есть... Как уходишь? Ножками. Ножками, мамочка. Соберу свои тряпки в чемодан и топ-топ обратно сюда, вот на эту тахту. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, Лёсенка. Лёсечка, что ты? Что ты, ну, я да не могу. Я больше так не могу. Какой-то идиотизм. Зачем мне всё это нужно? Ну, сегодня Миша был у нас, но ничего об этом не говорил. А что он может сказать? Ну что, у него всегда всё хорошо, даже когда ничего не получается. Оптимист. Не смотри на меня такими глазами. Я думала, только у нас отец ненормальный. По суткам может пропадать на заводе. Да, пожалуйста, я не против. Ну успокойся, ты же знаешь. Да я не желаю ничего знать. Ну зачем мне эта ненормальная жизнь? Люся, хочешь, я возьму билеты, и мы с тобой пойдём в театр. Спасибо. Только насчёт партнёра уж я как-нибудь сама побеспокоюсь. Люсечка, что ты говоришь? Вы немного повздорили. У кого этого не бывает в семье? Вначале всегда трудно, потом привыкнешь. Я не хочу это... ни к чему привыкать. Да что это мой крест, который я должна тащить во имя какой-то великой цели? Но где эта цель? Какая? Нарожать детей, обвешаться мокрыми пелёнками? Да хорошо, пусть будут пелёнки, думаешь, я их боюсь? Я вообще ничего не боюсь. Только была бы семья. А её нет. Нет семьи. Представь себе, приходишь домой, а дома пусто, одни стены. Ну зачем я ему? Чтобы приготовить утром кофе, погладить брюки. А я больше не хочу гладить брюки. Я жить хочу. Тише, Люся. Я знаю, тебе трудно. Может быть, э может быть опять поступить в институт, в который в третий? Ну хорошо, я сдам, я поступлю. А что толку? Мне учитель ни инженер из меня не получится. Это я уже точно знаю. А что выбрать другое? У меня не хватает фантазии. А пробовала с Мишей поговорить, отмахивается. Ой, да ладно. Удаила. Спокойной ночи. Побежала я. Завтра жди с чемоданами. Люся, не дури. Стымя с тремя чемоданами. Что же делать? Что делать?